38. Сет, говорю я, наконец-то стаскивая тяжелое одеяло сна с нас его сознания. Проснись, ты мне нужен! Он мычит во сне, неуклюже отирая лицо от капель морской воды. Кое-что случилось! Просыпайся. Моргая, он понимает, что лежит на дне своей лодки, ногами на заднем сиденье, а сверху на него смотрит голубое небо. Что за.. Обнаружив, что вокруг моря, а его лодка стоит на якоре, Сет порывисто садится. Справа от себя он видит высокий скалистый берег, а на нем бело-синий моя, который все шлет и шлет свой сигнал. На одежде Сэта засохшая кровь. Он ощупывает грудь и бедра, пытаясь определить, откуда она, но его единственная рана круглый порез на икре, недостаточно глубока, чтобы быть причиной. «Кровь не твоя», — говорю я. Он успокаивается, но ненадолго. Последнее, что он помнит, это как он причалил под маяком, привязал лодку и... Там был Адиль. Бормочет он, силясь вспомнить. Он ждал нас. не «Ниема приказала мне стереть из твоей памяти все, что было после», — говорю я. «Не старайся что-нибудь вспомнить, ты не сможешь». «Где она?» — спрашивает он. «Умерла», — отвечаю я. Эмори нашла ее тело сегодня утром. «Нет, этого не может быть», — говорит он и упрямо мотает головой. «Мы же с ней просто разговаривали». «Мне жаль, Сет. Я знаю, что вы были друзьями». «Я же был с ней», — говорит он дрожащим голосом. «Я бы не допустил, чтобы с ней что-то случилось». «Ты ничего не мог сделать», — 20 минут он сидит, уставившись в пространство, мыслями разрываясь между отрицанием и замешательством. Я бы хотела ему помочь, но знаю, что это невозможно. Я сотни раз наблюдала, как ведут себя жители деревни, когда теряют близких, и поняла, что единственная надежная защита от горя — это полное отсутствие любви. Честно говоря, я даже удивлена, что мало кто из них об этом догадывается». «Ведь если рука человека то и дело тянется к огню, разве не стоит ему задуматься о том, чтобы отсечь ее?» «Ты должен отвезти лодку в деревню», — мягко говорю я Сету. «Это поможет нам понять, что произошло ночью». Он не отвечает. «Тебе пора», — произношу я мысленно. «Эмори поручена раскрыть убийство Ниемы. Она захочет осмотреть твою лодку». «Эмори...» Растерянно повторяет Сет. «Она занимается делом», — говорю я. «Как ты всегда и хотел». Сет уже берется за весло и собирается отплыть, когда замечает на дне лодки сложенный листок бумаги. Он разворачивает его и видит рисунок углем. На нем вечеринка. Наверное, Магдалина рисовала, думает он. Возле купальни для птиц стоят не яма и хуэй, Девушка с удрученным видом сжимает в руках скрипку. Ниема явно утешает ее. Рядом на скамейке сидит Клара и вырезает из дерева птичку. На сцене играет оркестр. Жители деревни танцуют. Налетевший порыв ветра едва не вырывает рисунок из рук Сета. Пока листок трепыхается, Сет замечает на его оборотной стороне какую-то схему. Он переворачивает листок и видит квадратики с цифрами, соединенные линиями. Сет узнает свой почерк. И это озадачивает его еще больше, ведь он понятия не имеет, что все это значит. Его внимание привлекает какое-то движение наверху. Высоко на скалах появляется человек, в руках у него сверток. Человек подходит к обрыву, сбрасывает сверток вниз и исчезает. Нахмурившись, Сет направляет лодку к берегу.